Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятное макрота сеялось в воздухе и проходило сквозь щель его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это было сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это видение? Сдернувший простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного, только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том, он все-таки не мог совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика, как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, Как будто бы кто-то за одну только минуту перед сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой! Если бы хотя часть этих денег, — сказал он, тяжело вздохнувши, — и в воображение его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «тысячи червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться».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 «Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, как какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то он мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. И моя шею наколчена, у меня все гвозди из задвижек выдергивал мошенник. Вот, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует».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 Бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриванием картины, этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением. — Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена ногая женщина, — предмет того игривый. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?